В лаборатории Вайнгартена, кроме него самого, никто этих результатов оценить не сумел. Большинству, как это всегда бывает, было до лампочки. А отдельные творческие единицы решили просто, что серия провалилась. Время между тем летнее, и все ргутся в отпуска. Вайнгартен же, естественно, никому отпуска не подписывает. Возникает скандальчик, обиды, местком, портбюро,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 И требовали, чтобы я соглашался немедленно, причем сразу на все. А лаборатория тем временем, несмотря на скандальчики, продолжала выдавать на гора результаты один другого поразительнее. Тут умирает тетка. Чрезвычайно дальняя родственница по отцу и, улаживая дела о наследстве, Вайнгартен обнаруживает на чердаке ее дома в Кавголове ящик, набитый монетами советского чекана, вышедшими из употребления в 61-м году. Надо знать Вайнгартена, чтобы поверить. Как только он нашел этот ящик, его перестали интересовать все прочие явления жизни, вплоть до надвигающейся Нобелевки включительно. Он засел дома и четверо суток перебирал содержимое ящика, глухой к звонкам из института и к пилящим речам кафтаранга.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 Деятельность которых подвергается в данный момент пресечению. Он, рыжий человечек, может назвать такие имена, как Малянов, Дмитрий Алексеевич астроном, Губарь, Захар Захарович инженер и снеговой Арнольд Палч химико-физик. Вайнгартен В.А. давалось на обдумывание трое суток, начиная с этого момента. После чего сверхцивилизация будет считать себя вправе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 Этот рыжий гад кончил свои речи и... Вайнгартен сделал эффектную паузу. «Вылетел в окно», — сказал Малянов сквозь зубы. «Вот тебе!» Вайнгартен, не стесняясь ребенка, сделал малопристойный жест. «Никуда он не вылетел. Он просто исчез». «Валька», — сказал Малянов. «Я тебе говорю, старик, вот так он сидел передо мной на столе. Я как раз примерялся въехать ему по сапатке, не вставая». И вдруг его нет. Как в кино, знаешь. Вайнгартен схватил последний кусок осетрины и затолкал его в пасть. «Муам!» – сказал он. «Муам-муам!» -му Он с усилием проглотил и, моргая за слезившимися глазами, продолжал. «Это я, отцы, сейчас отошел немножечко». А тогда сижу в кресле, глаза закрыл, вспоминаю его слова, а у самого все внутри дрожит мелкой дрожью как поросячий хвост. Думал, прямо тут же и помру. Никогда со мной такого не бывало. Добрался как-то до тёщины комнаты, хватил валерьянки, не помогает. Смотрю, у неё бром стоит. Я брому хватил. "Подожди", сказал Малянов с раздражением. "Хватит трепаться. Ебогу, мне сейчас не до трёпа. Что было на самом деле? Только, пожалуйста, без этих рыжих пришельцев".